Глава вторая. Я живу не в самом благополучном районе нашего города. Самый благополучный – новоречной. Там, как понятно из названия, все новое: дома, улицы, школы. Говорят, даже спортивные площадки имеются, вандалами не разбитые. Мой район староречной. Проще говоря, старый. И тут все печальнее, конечно. Но не так, как еще в одном третьем районе, в простонародье, называвшемся Кресты. Я так думаю по названию известной питерской тюрьмы, а еще потому, что там рядом в самом деле тюрьма. И многие из бывших заключенных, выходя из нее, тормозят в Крестах, отдыхая от зоны, а затем так и остаются там же. Понятно, что в Крестах у нас лучше по улицам ночью не ходить, да никто и не ходит. А вот в старом еще все относительно прилично. Потому я и удивляюсь, рассматривая здоровенное здание бывшей вьетнамской общаги, куда привел меня парнишка со смешным именем Ванька, Ванька-Встанька. Правда, на игрушечного пузатика он совершенно не похож. Но вот улыбка, возникающая на бледном лице, ну, есть что-то. И веселый такой. Как только понял, что опасность миновала, шел рядом чуть ли не подпрыгивал. Правда, пытался из себя солидного мужчину устроить, но все равно периодически срывался на детский подпрыг. Мне было смешно даже. Волнение и опасения, что все же ведет меня Ванька в ловушку, испарились, и мы весело провели время в пути, болтая за жизнь. Ванька рассказал, что живет с мамой. Но сейчас она, наверное, на работе. Работает она продавцом в круглосуточном магазине «Разливайки». Потому, естественно, парня не контролирует. Сам Ванька ходит в школу, учится хорошо. На мой скептический взгляд, последовали обиженно поджатая губа и уверение, что точно хорошо, ну иногда плохо. Припозднился, потому что приятель заигрался в видеоигру. И времени заметил. Вполне логичная история для мальчишки десяти лет. Болтать мне с ним легко и ненапряженно. Хотя я не особенно люблю детей на самом деле. Всю жизнь живу одна, с тех пор, как бабушка с дедушкой умерли. И в последние годы, особенно после дома, кайфую просто от одиночества. И не надо мне никого. Хорошо так. Когда никто в спину не дышит... Разговорами не отвлекает. После шести лет в детдоме и это прям ценно очень. Работа у меня адская, но я ее люблю. И не представляю, что могла бы, например, выйти замуж, там, детей завести. Не хочу. А так как реанимация у нас взрослая, детей везут в детскую сразу, то я и по работе с ними не сталкиваюсь. Опыта мало, короче говоря». И потому с Ванькой-встанькой разговариваю, как привыкла, по-взрослому, не делая скидок на его возраст и прочее. И он, похоже, это оценил, и даже уважением ко мне проникся. Ну, я так думаю. Подъезд общаги, естественно не оснащенный лавочками и прочими вещами, удобными для постоянного сидения и воздействия на нервы жителям, выглядит мрачновато. Фонарь снаружи не горит. Внутри, насколько можно видеть, по лестнице тоже света нет. «Ну, ты иди», — шмыгает Ванька. «Тут я сам уже». Я еще раз смотрю на черные окна подъезда, потом решаю. «Давай до квартиры доведу уже, а то телефона у тебя нет, мало ли, какой утырок на лестнице встретится». «Ага», — резонно возражает Ванька. А обратно сама пойдешь по темнотище. Тоже мало ли кто встретится. У нас тут полно. За меня не бойся, успокаивающе подмигиваю я. Я везучая. Ага. Опять хмыкает Ванька, затем косится на черный подъезд и кивает. А я, смиряя неуместную жалость, остро резанувшую по сердцу, первой открываю дверь. «Какой этаж?» «Пятый. Лифт не пашет уже третий месяц». «Весело. Мы идем, болтая довольно громко, чтобы разогнать черноту и прячущихся в ней бурдалаков. Я подсвечиваю фонариком ступени. Грязища, шприцы использованы, бутылки, вонь от мусоропровода. Как они тут живут? И Ванька каждый день тут ходит?» «Не твое дело, Ань, не твое. Сколько их тут, таких вот? Всех не пожалеешь? Тебя никто не пожалел?» «Мы доходим до пятого. Останавливаемся у ветхой двери, обшитой дермантином. Ну, все. Я дальше сам. Поворачивается ко мне Ванька. Спасибо, Ань. Ну, короче. Да все путем». Успокаиваю я его, параллельно вызывая в приложении такси. Хватит, нагулялась я чего-то по темноте. На экране показывается машинка и сообщение, что такси будет у меня через 10 минут. И то хорошо, сюда в жопу мира особо не любит ездить. Я киваю уже практически разворачиваясь, когда дверь Ванькиной квартиры распахивается, и оттуда вываливается пьяный в дымину мужик. Он смотрит на меня мутными глазами, переводит взгляд на Ваньку. «Это чё такое тут?» — ругается он. «А ну, пошли отсюда!» «Сам иди!» — неожиданно звонко и чётко отвечает Ванька. «Нефиг тебе тут делать!» «Чё?» — удивляется мужик. А потом делает движение, чтоб поймать Ваньку, но путается в ногах и с воплем летит вниз с лестницы. «Ну, может, не сам летит. Может, я ему пинка даю для ускорения». Внизу пролета мужик вяло матерится, пытаясь встать. Судя по всему, особо он не пострадал. «Ну и хорошо». «Мам!» — Орет в квартиру Ванька. «Мам!» Он смотрит на меня смущенно и стыдливо, понимая, что зрелище вообще неприглядное, и переживая из-за этого. «Но я тоже кое-чего повидала». И как раз в его возрасте. Так что таким уж точно меня не удивить. Улыбаюсь. Посматриваю на экран телефона. Мужик внизу перестает материться и теперь мирно храпит. «Ванька!» Раздается из квартиры пьяный женский голос. «Сынок! А ты чего так долго? Уроки дополнительные были в школе». «Офигеть, мамаша, конечно!» Время уже за второй час ночи перевалило, а она даже и не заметила ничего. Ванька тоже понимает, что ситуация тупая и стыдная, а потому торопливо идет в квартиру. «Мам, все нормально». В коридоре появляется женщина, высокая и стройная. И когда-то, скорее всего, очень красивая. Бывает такое, что даже за годами беспробудного пьянства видно, какой человек был раньше. Так вот. Мама Ваньки раньше была, судя по всему, нереальной красоткой. Но это было давно. Теперь передо мной просто рано постаревшая пьяная женщина. Она переводит бессмысленный взгляд сына на меня, потом обратно. «Это кто, Вань? Подружка твоя?» «Ага, типа того». Быстро кивает Ванька, косясь на меня. «Иди, ляг». «Ой...» А я же поесть еще не приготовила. Там Роберт пиццу принес. Будешь? Да сейчас, рычит уже Ванька, раздосадованный этой сценой. Эту пиццу можно жрать только если хочешь на толчке провести всю ночь. Сынок, ну зачем ты так? Голос у нее заплетается, ноги тоже еле стоит. Иди ляг. Отрывисто приказывает Ванька. Ой, командир. С хвастливой и жалкой пьяной гордостью заявляет его мать и послушно идёт вглубь квартиры. Прямо как его папаша, урод. Я смотрю в экран, делая вид, что сильно занята отслеживанием заблудившейся тачки и не заметила ничего такого. Но Ванька не собирается прятаться. «Ты прости, мама, она не всегда такая». Бормочет он, опять стыдливо отводя взгляд. А мне снова становится его остро жалко. И не потому, что навевает ненужные ассоциации, с этим у меня проблем нет. Но просто... Не должен ребенок приходить домой в два часа ночи. Не должен ребенок видеть свою мать вот такой. Не должен открывать пустой холодильник с кусками позавчерашней пиццы и бутылками пива. Не должно такого быть. «Не должно, черт. «Не знаю, что мной движет в этот момент, но я делаю то, что считаю нужным. Выгребаю из кошелька все наличные, там немного, но нам сегодня выдали аванс на работе, я сняла деньги по дороге домой в круглосуточном банкомате. Вот. Сую стопку купюр Ваньки в руки. «Здесь немного, но хватит на еду. И на телефон простенький». Чтобы, если вдруг опять пойдешь ночью, но лучше не ходи, ладно? Да ты чего? Он краснеет, пытается мне вернуть деньги, но я не беру, сую ему обратно, настойчиво смотрю в глаза. Это просто взаймы. Ты же подрабатываешь? Листовки раздаешь, да? Он кивает. Вот заработаешь и отдашь, ясно? А как я тебя найду, чтоб вернуть? «Номер запиши. Телефон купишь и позвонишь. Забьёшь к тебе». Он кивает. Нехотя берет деньги, записывает номер. «Только с возвратом, поняла? Я заработаю и все отдам». «Само собой». «Ну все, моя машина подъехала. Пока». «Завтра поесть себе купи в школе. И после школы домой чего-нибудь купи. А деньги матери не показывай». «Да не дурак». Солидно кивает он. Я сбегаю вниз, перепрыгиваю через храпящего мужика, выскакиваю из подъезда, выдыхаю. Нестерпимо хочется курить, но я бросила и начинать не собираюсь. Машина уже подъехала, я сажусь на заднее сиденье, смотрю на мелькающие фонари, на темные придорожные кусты и кое-где горящие окна в домах. На щеках влага. Удивленно провожу ладонью, смотрю на мокрые пальцы. Слезы.